Часть девятая. Приморск, 2016. Глава 1, первая. Патологоанатом Рома Макаров, работавший в городской больнице, тридцатилетний, но уже начавший лысеть плотный мужчина с выпуклыми голубыми глазами, придававшими его круглому лицу удивленный вид, пришел в кабинет Германа после обеда и протянул ему заключение – «Не знаю, кто у тебя такой шутник, мой дорогой», — усмехнулся он, — «но с блистером ты был прав. Всего одна таблетка соответствует названию Амладипин. Другие же, наоборот, для повышения давления. Клеил их, я тебе скажу, большой мастер. Как я понимаю, тебя интересуют отпечатки пальцев, но их на блистере не было». «Спасибо». Герман взял заключение и лекарство. «В полицию ты заявлять не собираешься», — констатировал Рома, наблюдая за коллегой. «Скажи, от проделки этого шутника никто не умер?» «Сам не знаю», — вздохнул онколог. «Как только выясню, сразу решу, писать заявление или нет. А что по второй Татьяне?» «Здесь тоже не все так просто», — откликнулся Макаров, — «Видишь ли, у девушки был порог сердца, но незначительный, от которого не умирают. Тем не менее, любой врач рекомендовал бы ей беречь сердечко». «Понятно. Дальше...» — нетерпеливо проговорил Боростовский. «А ты не лезь поперед батьки в пекло», — осадил его патологоанатом. «С ней как раз полный криминал. У нее в крови я нашел незначительное количество алкалоида» сомневаясь, что девушка приняла его по собственному желанию. Кто-то наверняка подлил ей эту гадость в чай. Короче, препарат вызвал остановку сердца. Герман сжал руками голову. «И что ты намерен предпринять?» «А ты?» — кто ему ответил, Макаров? «Мы оба должны сообщить в полицию о криминальном трупе». «Или у тебя другое мнение?» Боростовский встал и сжал руку коллеги. «Рома, прошу тебя, придумай что-нибудь, чтобы придержать Акимову в морге». «Даже не знаю, что сообразить», — признался Макаров, выпучив и без того рачьи глаза. «Жена Аркадия проела мне все мозги. Как я понял, Татьяна сирота, и хоронить ее будет фирма. Вот дамочка и требует выдать тело поскорее». — Скажи, потребуется дополнительная экспертиза, — посоветовал Герман. — Так, кажется, говорит ваш брат. — Наш брат много чего говорит, — буркнул Рома. — Но у нашего брата есть начальство, которое подчиняется таким, как Ирина. Она, ну, ты сам понимаешь, даст денег, и ваш труп закопают, когда ей этого захочется, а криминальную тему вообще закроют. — Кстати, последний труп которым ты интересовался, тоже оказался криминальным. Внешне у старичка-ювелира нет никаких повреждений. Но, впрочем, пойдем покажу. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Онколог послушно пошел за ним. Спускаясь в лифте на первый этаж, он внутренне поежился. На студенческой практике ему труднее всего давалось посещение морга и присутствие на вскрытии. Он вспомнил, как в первый раз чуть не упал в обморок, когда профессор Обручев, откинув простыню с трупа и продемонстрировав им обнаженного пожилого мужчину, торжественно объявил. «Скончался от цирроза печени. Сейчас мы с вами подтвердим этот диагноз». Ловко орудуя скальпелем, еще какими-то приспособлениями, он быстро выпотрошил тело. В самые страшные моменты Герман просто закрывал глаза. Но когда профессор поднес разложившуюся печень алкоголика к самому его носу, студент пошатнулся и лишь усилием воли заставил себя остаться на ногах. «Плохо, молодой человек», — заметил Обручев. «Если вы так боитесь мертвых...» Как же будете лечить живых? Тогда Герман промолчал, хотя мог не согласиться. Его сокурсница Светка мертвых не боялась нисколько, потому что подрабатывала в морге санитаркой до поступления в ВУЗ. Однако эта самая Светка была последней по успеваемости. А что касается фармакологии, сия наука не давалась ей вообще и все грозило закончиться для нее плачевно, если бы не сердобольные преподаватели, жалевшие девушку и ставившие ей тройки. Все же из неблагополучной семьи таким надо давать шанс в жизни. Онколог знал, что Света свой шанс не использовала. Гены взяли свое, и ее уволили из поликлиники за пьянство. «Ты вообще меня слушаешь, коллега?» Герман, погруженный в воспоминания, не заметил, как оказался в морге, даже не ощутил едкого запаха формалина. «Сам полюбуйся!» Макаров подошел к топчину, на котором лежало тело, укрытое с головой, и взглянул на бирку на желтой ноге. «Вот твой ювелир!» Он откинул простыню, и онколог поморщился. Казалось, при жизни... Дядя Йося выглядел полнее выше ростом. Смерть иссушила его, истощила и превратила в маленькое сморщенное существо. «Внешне действительно повреждений нет», — констатировал Роман. «Но посмотри на это». Он указал на еле заметное пятнышко на шее. «И что это, по-твоему?» — поинтересовался Герман. «По-моему, это след от электрошокера» пояснил Макаров. Возможно, ювелиры не хотели убивать, решили только ограбить. Однако у дедушки оказалось больное сердце, гораздо хуже, чем у Татьяны. Одного прикосновения хватило, чтобы отправить его на тот свет. Герман порылся в кармане и достал пятитысячную купюру. Я всегда считал тебя лучшим патологоанатомом в городе и не ошибся, Ты заслужил вознаграждение. В принципе, ты не был обязан делать все это для меня. Однако сделал. Держи. Только ради моей женушки, которая каждый год молит о какой-нибудь дорогой покупке. Роман ловко сунул купюру в карман. Ладно, что-нибудь придумаю. Как я понял, тебе нужно, чтобы о криминале не узнала полиция. А трупик Татьяны полежал у нас пока ты не решишь свои проблемы. Он стукнул коллегу по плечу. Со стариком все гораздо проще. Через три дня прибудет его племянница из Израиля, которая горит желанием забрать дядю на историческую родину. Мне кажется, ей плевать, своей ли смертью он скончался. Больше всего она интересовалась его жилплощадью и счетом в банке. Так что здесь решай по совести». Скажешь полиции, что старичка прикончили? Твое дело. Не скажешь? Покойник тихо и мирно отправится в землю обетованную, без расследования. Насчет девушки, будь по-твоему, два денька форы, но не больше. Я подневольный человек. Этого достаточно. Доктор сунул коллеге в карман вторую купюру. Хочу внести скромный вклад твоей вере на новое платье. Волшебник, иронично заметил Роман, и ушел, словно растворившись в коридорах больницы. Боростовский придвинул к себе мобильный, лежавший на столе, и поискал в контактах телефон Гали. Она откликнулась сразу, будто ежесекундно ждала его звонка. Герман, ты что-нибудь выяснил? Это не телефонный разговор. Начал доктор и не ошибся потому что в его кабинет улыбаясь вошла Лидия Фанасьевна, как всегда, густая, безвкусно накрашенная, разодетая, как рождественская елка. Вся больница знала, что она давно имела виды на холостого врача и добивалась его с настойчивостью пушечной артиллерии. ⁇ ЖДИ МЕНЯ и никуда не уходи, я скоро буду! ⁇ Герман быстро отключился. Но Лидия Афанасьевна успела услышать последнюю фразу. «Кого это вы просите подождать?» — игриво спросила она. «Любимая женщина». «Знакомые?» — отмахнулся Боростовский. «Попросили провести консультацию». «Милая Лидия Афанасьевна, вы меня подмените сегодня во второй половине дня». Ее полное лицо с ярко-красными щеками расплылось в улыбке. Для вас я готова сделать гораздо больше, чем вы думаете, Герман Борисович. Она блеснула губы, смазав толстый слой помады, и, подойдя к нему, прижалась потным плечом. Я готова подменять вас вечно, если вы хотя бы однажды пригласите меня просто попить чаю вдвоем. Это ведь ни к чему не обязывает, правда? Герман взял ее за руку. Кольцо с огромным сапфиром больно укололо тыльную сторону ладони. «Ну, разумеется, чай мы с вами выпьем», — пообещал он, вполне отдавая себе отчет в том, что от этой дамы так просто не отделаешься. Она слишком назойлива, к тому же злопамятна. Придется как-нибудь составить ей компанию и вежливо дать понять, что у них никогда ничего не выйдет. Да, именно вежливо отшить если у него получится. Он знал, что по больнице ходили слухи, будто женщина вознамерилась во что бы то ни стало женить его на себе и придумала тысячи способов осуществления своего плана. Да, придется быть начеку. С ней легко влипнуть в историю или стать участником скандала. Но об этом он подумает потом, когда спасет Галю а сейчас без помощи этой намалеванной куклы для чайника ему не обойтись. «Когда же вы поведете меня в кафе?» — кокетливо спросила она, поправляя сложное сооружение на голове, с которым по высоте могла соперничать только Эйфелева башня. «Что, если это будет глячик? Лидия Афанасьевна родилась и выросла в Киеве, и поэтому обожала украинскую кухню. «Вы же знаете, я не имею ничего против». Он отпустил ей руку и поклонился. «А теперь вынужден откланяться. Все назначения для моих больных возьмете у Жанны». «До свидания, Герман Борисович». Лидия Афанасьевна сделала многозначительную паузу между именем и отчеством, словно между ними уже возникла какая-то близость. «Можете не беспокоиться. Я все устрою, как надо». В этом он не сомневался. Несмотря на кучу недостатков, врачом она была отменным. «Спасибо, Лидия Афанасьевна». Махнув рукой, онколог помчался к машине и уже через десять минут с волнением подъезжал к своему дому. Поднимаясь по лестнице, мужчина боялся, что это хрупко, Совершенно необыкновенная девушка не дождалась его. Ушла, и сейчас он снова войдет в пустую квартиру, и лишь преданный пес бросится ему навстречу. Однако Галя оказалась верной своему обещанию. Открыв дверь, она улыбнулась, но в черных глазах, как за шторами, пряталась тревога. — Тебе удалось что-нибудь узнать? — поинтересовалась Лопатина. — Он с облегчением скинул летние ботинки и прислонился к стене. Только то, что твой перстень ни в чем не виноват и заслуживает снисхождения. Его не зачем подвергать смертной казни через утопление или отрубание головы. Пусть живет и долгое время радует людей. Ее черные, как южная ночь, глаза расширились. Не виноват. Что это значит «Позволь, я все расскажу, когда выпью чаю», — попросил Герман. «Я ужасно голоден», — она всплеснула руками. «Какая же я эгоистка. Болтают, словно кроме меня здесь больше никого нет. Сейчас я сварю пельмени собственного приготовления». «Ты любишь пельмени?» «Обожаю», — с чувством сказал он, не кривя душой. «В былые времена бабушка часто готовила это блюдо» и ему было приятно, что девушка, дожидаясь его, позаботилась об обеде. Судя по всему, во время приготовления кушания Ральфу тоже перепало, потому что пес, умиротворенный, лежал на подстилке и лишь лениво открыл один глаз, чтобы хотя бы так поприветствовать хозяина. «Быстро же вы подружились», — усмехнулся Герман. «Я животных люблю». «И Ральф это почувствовал», — пояснила Галина. «Иди, пельмени уже готовы». Увив на тарелке аккуратно вылепленные пельмени, посыпанные укропом и политые топленым маслом, доктор златнул слюну. Именно так делала его бабуля. «А если Галя добавила чеснок, который редко кто кладет?» «Моя мама любила с чесноком», — словно угадав его мысли, сообщила девушка. Я сделала по ее рецепту. Надеюсь, тебе понравится. Он сел за стол и набил рот пельменями, с наслаждением глотая душистый сок. Понравится ли? Да ты волшебница. Почему? — удивилась она. Да потому что моя бабушка именно так и готовила это блюдо. Еле проговорил он, прожевывая нежное мясо. Обалденно вкусно. Мне очень приятно это слышать. Она потупилась. «Надо же! Не думала, не гадала, нечаянно попала. Ты ешь, ешь!» Он смолотил все, что ему предложили, запил ароматным чаем и, вытерев губы, посмотрел на Галю. «А теперь нам предстоит долгий и серьезный разговор, Галочка. Пойдем в гостиную». Она покорно отправилась за ним и снова опустилась в удобное кресло. «Сегодня мне удалось выяснить очень много», — начал Герман. «Прошу тебя, выслушай, и если с чем-то не согласишься, смело выражай свои мысли. Мне кое в чем нужно разобраться. Но в одном я уверен, перстень не обладает никакой колдовской силой». «Это красивая легенда. Но кто-то, знающий о ней и решивший завладеть драгоценностью, умело на этом играет». «Начнем с того, что твой шеф был убит». Она ахнула, и длинные черные ресницы затрепетали. Аркадий Петрович, но ну, ему поставили диагноз, ни о каком убийстве речь не шла. Боростовский наклонил голову. «Правильно, никто не стал копаться в этом деле, потому что не было никаких зацепок. Первую нашли мы с тобой». В блистере находилась только одна таблетка амлодипина, остальные же, ловко запаянные преступником, наоборот, поднимали давление. Когда Аркадий Петрович выпил лекарство, давление подскочило до немыслимых пределов, и сосуды не выдержали. Галя с волнением накручивала локон на палец. «Боже, боже!» «Татьяна тоже умерла не своей смертью». Продолжал Герман. «Кстати, ты не знала, что у Акимовой было больное сердце?» Лопатина покачала головой. «Она никогда никому об этом не говорила». «И тем не менее, у вашего финансового директора диагностировали порог», — объявил он. «Впрочем, ничего страшного, если за сердечком присматривать. Думаю, она так и делала» прекрасно зная, что ей можно, а чего нельзя. В день ее смерти кто-то влил девушке в чай алкалоид, и она скончалась от сердечной недостаточности. Галя становилась все бледнее. Это ужасно, ужасно. А теперь перехожу к нашему знакомому ювелиру. Мужчина вздохнул. У него тоже имелись проблемы с сердцем. И когда преступник прикоснулся к его шее электрошокером, бедняга не выдержал. Девушка раскачивалась из стороны в сторону, словно китайский болванчик. «Три смерти объединяет твой перстень», — сказал Герман. «Кто-то всерьез гоняется за ним и устраняет всех, кто встает на пути к намеченной цели. Ему не откажешь в уме, потому что каждое убийство...» он обставляет как естественную смерть. Если бы не вскрыть и анализы, да еще, заметь, уникальный патологоанатом, способный увидеть то, что порой скрывается от глаз других, никто не догадался бы, что Татьяна, дядя Йоси, Аркадий убиты. «Почему же преступник не начал с меня?» – поинтересовалась Галина. «Этим бы решились многие проблемы, и остальные остались бы живы». «Возможно, организовать подобным образом твое убийство оказалось делом трудным», — решил врач. «Скажи, у тебя ведь здоровое сердце?» Она кивнула, во всяком случае никогда не жаловалась. «И все же одна попытка довести тебя до потери пульса предпринималась», — напомнил Герман. «Он гнался за тобой в маскарадном костюме дьявола. Черт возьми!» У него ведь могло получиться. Темным вечером, на пустынной улице, с расшатанными нервами, ты могла не выдержать. И здоровые получают разрыв сердца. Да, ты спас мне жизнь. Галя улыбнулась, но тут же подавила улыбку. Постой, получается, он везде подставил меня. Я первый нашла труп шефа, первая обнаружила Татьяну. Мои отпечатки есть в ломбарде». Полиция ищет меня. Консьержка в доме нашего финансового директора давно дала мое описание. Вот поэтому ты взяла больничный и сидишь здесь, — заметил врач. Я же пока займусь расследованием. Нам с тобой позарез нужно узнать, кто подсунул Аркадию блистер, кто подлил Татьяне в чай коллоид и кто ударил ювелира электрошокером. «Облегчает задачу то, что это одно лицо. У тебя нет кандидатуры на роль преступника?» Девушка покачала головой. «Нет. А у меня всего одна». Герман вытер лоб рукой. «Несостоявшийся жених Татьяны. На него много указывает. Например, почему он не явился в морг требовать тела любимой? Почему исчез сразу после ее смерти?» Почему она скрывала его ото всех? Без его желания утаить отношения было бы невозможно. Согласись, странно выглядит. Но откуда он узнал, что у Акимовой будет такой перстень? Удивилась Галя. Я могла не дарить его Аркадию. Возможно, его интересовали антикварные вещи, а у Татьяны их было много, предположил Боростовский. Мы даже не знаем, что пропало из квартиры. То, что твой перстень представляет большую ценность, девушка узнала от Аркадия и рассказала жениху. Он решил во что бы то ни стало завладеть им, ведь за него дадут хорошую сумму. Зачем нужно было убивать Аркадия Петровича, поинтересовалась Галя. Преступник перестраховывался. После короткой паузы произнес Герман. Он не ожидал, что Татьяна влюбится в него, как кошка, согласится бросить богатого любовника и отправиться на край света. Раз так, девушка могла проговориться вашему шефу в любую минуту, и тогда плакала драгоценность. Не мог же он посоветовать ей сначала взять от любовника подарок, потом кинуть его. Опасаясь, что не все пойдет по его плану, Преступник вознамерился убить Аркадия и покопаться в его кабинете. Перстня там не оказалось. Босс уже преподнес кольцо девушке. Пришлось убить и ее. Ты просто чудом успела снять кольцо с пальца Татьяны. Думаю, негодяй ждал, пока любимая испустит дух, и лишь потом намеревался забрать украшение. Однако тут, как на грех появилась ты. «Почему же он не убил меня?» — удивилась Галя. — Там, в пустой квартире. Думаю, побоялся консьержки, который, услышав твой крик, вызвала бы полицию, — решил доктор. — А вообще, считай, ты родилась в рубашке. Скажи, ведь чувствовал за собой слежку? — Постоянно, — согласилась девушка. — Так преступник узнал, что ты обратилась к ювелиру, — продолжал онколог. Представиться коллекционером необычных драгоценностей ему не составило труда. Если бы не мы с Ральфом, в тот раз все бы у него получилось. Галя сжимала и разжимала пальцы. Мертвенная бледность проступала сквозь смуглоту. «Что же мне делать?» — спросила она. «Я не смогу сидеть здесь, словно на цепи. У меня дом, работа, наконец» твой больничный не будет вечным, — пообещал Боростовский. С сегодняшнего дня я буду разыскивать жениха Татьяны и начну с расспросов консьержки. Дай мне, пожалуйста, адрес дома и объясни, как поскорее отыскать эту женщину. Девушка постаралась подробно все объяснить. Герман что-то нацарапал в блокноте и встал. «Еще раз заклинаю тебя!» «Не выходи даже в магазин. Преступник может оказаться совсем рядом», — напутствовал он. «Я буду постоянно звонить и узнавать, как у тебя дела. Если же тебе позвонят с работы, скажем, ваша вездесущая секретарша, постарайся что-нибудь выведать о Татьяне». «Договорились?» «Договорились», — ответила Галя, но в голосе не чувствовалась уверенности. Герман утверждал, что перстень здесь ни при чем. Однако девушка по-прежнему считала его виновником своих несчастий. «Разве не по его милости она вынуждена стать затворницей?» «Чувствуя, какие мысли бродят в ее голове, доктор приобнял бедняжку. «Я сделаю все, чтобы этот кошмар скорее закончился», — пообещал он. «Поверь мне и потерпи». «Обещаешь?» — она слабо кивнула и вздрогнула, когда за ним захлопнулась дверь.